Я познакомилась с Ахматовой очень давно. Я тогда жила в Таганроге, прочла ее стихи и поехала в Петербург. Открыла мне сама Анна Андреевна. Я, кажется, сказала «Вы мой поэт» извинилась за нахальство. Она пригласила меня в комнаты, дарила меня дружбой до конца своих дней. Я никогда не обращалась к ней на «ты». Мы много лет дружили, но я просто не могла бы обратиться к ней так фамильярно. Она была великой во всем. Я видела ее кроткой, нежной, заботливой. И это в то время, когда ее терзали. Во время войны Ахматова дала мне на хранение папку, такую толстую. Я была менее культурной, в кавычках, чем молодежь сейчас, и не догадалась заглянуть в нее. Потом, когда арестовали сына второй раз, Ахматова сожгла эту папку. Это были, как теперь принято называть, «сожженные стихи». Видимо, надо было заглянуть и переписать все, но я была, по теперешним понятиям, необразованной. Проклинаю себя за то, что не записывала за ней все, что от нее слышала, что узнала. А какая она была труженица! И корейцев переводила, и Пушкиным занималась. В Ташкенте А писала пьесу, в которой предвосхитила все, что с ней сделали в шестом году. Потом пьесу сожгла. Через много лет восстанавливала по памяти. В Комарове читала мне вновь отрывки из этой пьесы, в которой я многого не понимала, не постигала ее философии, но ощущала, что это нечто гениальное. Она спросила, могла бы такая пьеса быть поставлена в театре? В пьесе был человек, с которым героиня вела долгий диалог, которого я не поняла, отвлеченный, философский, и, по словам Анны Андреевны, этот человек из пьесы к ней пришел однажды, и они говорили до рассвета. Об этом визите она часто вспоминала, восхищаясь ночным собеседником, а в Комарове показала мне его фотографию. Анна Андреевна была бездомной, как собака. В первый раз, придя к ней в Ташкенте, я застала ее сидящей на кровати. В комнате было холодно, на стене следы сырости. Была глубокая осень, от меня пахло вином. Я буду вашей мадам Долембай, пока мне не отрубили голову, и стоплю вам печку. У меня нет дров, сказала она весело. Я их украду. Если вам это удастся, будет мило. Большой каменный саксаул не влезал в печку. Я стала просить на улице незнакомых людей разрубить эту глыбу. Нашелся добрый человек, столяр или плотник, у него за спиной висел ящик с топором и молотком. Пришлось сознаться, что за работу мне нечем платить. «А мне и не надо денег. Вам будет тепло, и я рад за вас буду. А деньги что?» «Деньги — это еще не все». Я скинула пальто, положила в него краденое добро и вбежала к Анне Андреевне. А я сейчас встретила Платона Каратаева. «Расскажите» спасибо спасибо повторяла она это относилось к нарубившему дрова у нее оказалась картошка мы ее сварили и съели никогда не встречала более кроткого не человека чем она однажды в ташкенте анна андреевна написала стихи о том что когда она умрет ее пойдут провожать соседки из жалости два квартала старухи как водятся доворот прочитала их мне а я говорю анна андреевна из этого могла бы получиться чудесная песня для швейки вот сидит она крутит ручку машинки и напевает. анна андреевна хохотала до слез а потом просила фаина исполните швейкину песню вот ведь какой человек будь на ее месте не великий поэт а средненький обиделся бы на всю жизнь А она была в восторге. Была вторая песня, мотив восточный. «Не любишь, не хочешь смотреть, О, как ты красив, проклятый!» И опять она смеялась. Там, куда приехала Анна Андреевна в Ташкенте, где жила с семьей во время войны, семья Павла Леонтьевны Вульф, примечание Щеглова, во дворе была громадная злая собака. Анна Андреевна боялась собак. Собаку загоняли в будку. Потом приведи а. Собака пряталась по собственной инициативе. Анну Андреевну это очень забавляло. Обратите внимание, собака при виде меня сама уходит в будку. Маленький Алёша, сын Ирины Вульф, в то время, когда она, Анна Андреевна Ахматова, у нас обедала, долго смотрел на неё, а потом сказал, что она мировая тётя. А, а запомнила это настолько, что когда мальчик подрос, с огорчением сказала мне, Алёша будет знать обо мне теперь из учебника по литературе». В Ташкенте она звала меня часто с ней гулять. Мы бродили по рынку, по старому городу. Ей нравился Ташкент, а за мной бежали дети и хором кричали, «Муля, не нервируй меня!» Это очень надоедало, мешало мне слушать ее. К тому же я остро ненавидела роль, которая дала мне популярность. Я сказала об этом Анне Андреевне. «Сжала руки под темной вуалью, это тоже мои мули», — ответила она. Я закричала, «Не кощунствуйте!» У нее был талант верности. Мне известно, что в Ташкенте она просила Чуковскую у нее не бывать, потому что Лидия Корнеевна говорила недоброжелательно обо мне. Часто замечала в ней что-то наивное. Это у гения, очевидно, такое свойство. Она видела что-то в человеке обычном, необычное или наоборот. Часто умилялась и доверяла тому, что во мне не вызывало доверия и умиления. Пример первый — Надька Мандельштам. Анна Андреевна любила это чудовище, верила ей, жалела, говорила о ней с нежностью. Анна Андреевна очень чтила Мандельштама и была дружна с крокодилицей его женой потом вдовой, ненавидевшей Ахматову и писавшую оскорбительно для АА. Ахматова — чудо. Оценят ли ее потомки? Поймут ли? Узнают в ней гения? Нет, наверное. Как-то АА за что-то на меня рассердилась. Я, обидевшись, сказала ей что-то дерзкое. «О, наша фирма два петуха!» — засмеялась она. В Ташкенте мы обе были приглашены к местной жительнице,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 и мы обе расхохотались. Есть такие, до которых я не смею дотронуться. Отказалась писать о Качалове, а уж о Баа подавно. В ней было все. Было и земное, но через божественное. Однажды я рассказала ей, как в Крыму, где я играла в то лето в Ялте, было это при Белых, в парике, в киоске, сидела толстая пожилая поэтесса. Перед ней лежала стопка тонких книжек ее стихов. Пьяные вишни назывались стихи и посвящались стихи прекрасному юноше, который стоял тут же в киоске. Герой, которому посвящались стихи, был косой с редкими прядями белесых волос. Стихи не покупали. Я рассказала Ахматовой, смеясь, о даме со стихами. Она стала мне выговаривать: «Как вам не совестно!» «Неужели вы ничего не предпринимали, чтобы книжки покупали ваши знакомые? Неужели вы только смеялись, ведь вы добрая? Как вы могли не помочь?» Она долго сердилась на меня за мое равнодушие к тому, что книги не покупали, и что дама с ее косым героем книги относила домой. Однажды я застала ее плачущей. Она рыдала. Я до этого никогда не видела ее в слезах и очень обеспокоилась. Внезапно она перестала плакать, помолчала. Знаете, умерла первая жена моего бывшего мужа. Вам не кажется ли смешным то, что я ее так оплакиваю? В Ташкенте она получила открытку от сына из отдаленных мест. Это было при мне. У нее посинели губы, она стала задыхаться. Он писал, что любит ее, спрашивала своей бабушке, жива ли она, бабушка, мать Гумилева. Незадолго до смерти она говорила с тоской невыразимой, что сын не хочет ее знать, не хочет видеть. Она говорила мне об этом и в Комарове, и всегда, когда мы виделись. Она была удивительно доброй, такой она была с людьми скромными, неустроенными. К ней прорывались все, жаждущие ее видеть, слышать. Ее просили читать, она охотно исполняла просьбы. Но если в ней появлялась отчужденность, она замолкала. Лицо сказочно прекрасное делалось внезапно суровым. Я боялась, что среди слушателей окажется невежественный нахал. Про известного писателя, которого, наверное, хотела видеть в числе друзей, сказала, «Знаете?» О моей смерти он расскажет в придаточном предложении. Извиниться, что куда-то опоздал, потому что трамвай задавил Ахматова, он не мог продраться через толпу, пошел другой стороной. Проводила Ахматову к Ширвинскому. Одна шла домой. На обратном пути дождь загнал меня к писателям. Анекдоты, разговоры о заработках, скандал, крики жены из соседней комнаты, богатство, скупость, распутство, скука не покормили, вернулась ночью, съела завтрашний обед. 29 мая восьмого года. Однажды сказала, что за мерзость, антисемитизм, это для негодяев вкусная конфета. Я не понимаю, что это. Бейте меня, как собаку, все равно не пойму.